Глава восьмая. Ужин был скомкан. Джил не захотела больше ничего есть, настаивая, чтобы они поднялись к себе в номер. В холле отеля они встретились со Стефанией и Асвальдо, которые, очевидно, спускались к ужину. «Вы слышали, что случилось?» – спросила Стефания. «Говорят, что один из гостей отеля сегодня умер. Неужели отравился? Здесь такие нерасторопные официанты, но еда всегда отменного качества». «Этого не может быть», — убежденно произнес Асвальда. Отель Кемпинские известны на весь мир. Здесь работают лучшие повара. Никогда в жизни не поверю, что клиент отеля мог отравиться. Этого просто не может быть». «На улице стоят две машины полиции», — показала Стефания. «Весь отель только об этом и говорит, а ты еще сомневаешься». «Вот, господин эксперт может тебе подтвердить, что таких случаев по всему миру сколько угодно». «Боюсь, сеньора Гуарески, что не могу быть на вашей стороне», — ответил Дронго. «Таких случаях в сети этих отелей я тоже не припомню». «Боюсь, что он не отравился, а его намеренно отравили». Стефания нахмурилась. «Вам нужно обязательно, чтобы произошло какое-нибудь гадкое событие», — мрачно сказала она. «И тогда вы сможете в очередной раз продемонстрировать всему миру свой высокий профессионализм». Джилл вспыхнула и хотела что-то возразить, но Дронго опередил ее. «Если вас послушать, получается, что я только и мечтаю о преступлениях, которые должен раскрывать. А я, наоборот, мечтаю о том, чтобы все злодеи были изобличены, и никто больше не решался на подобное преступление. И, сеньора, еще вы забываете, что его чаще всего просят помочь», — вставила Джилл, — «и просят очень настойчиво». В любом случае нам всем повезло, примирительно произнес Асвальда, если рядом с нами такой профессиональный эксперт, который легко сможет раскрыть любое преступление. И если даже несчастного бизнесмена отравили, для господина Дронга не составит труда быстро изобличить убийцу. В реальности все бывает совсем не так, как мы хотим, заметил Дронка. Пойдем, несколько более напряженным голосом предложила Джил. Мы уже поужинали. Стефания сухо кивнула на прощание. Когда они вошли в кабину лифта, Джилл все-таки не выдержала и вспыхнув воскликнула. Что она себе позволяет? Считает, что ты получаешь удовольствие от всех этих ужасных преступлений? Или тебе нравится общаться с такими негодяями? Нет, она имела в виду, что я могу помочь там, где бывает нужно. И люди обращаются ко мне, зная, чем именно я занимаюсь. Тебе давно пора заканчивать с этим убежденно сказала Джилл. «Ты мог бы преподавать в университетах, читать лекции по криминалистике или писать книги. Преподавателя из меня не получится, не хватит терпения», пошутил Дронга. «А писать книги буду после шестидесяти. Если, конечно, получится, в чем лично я несколько сомневаюсь. Еще неизвестно, какую книгу я напишу и будут ли ее читать. А мои расследования объективно уже помогли многим людям». Они прошли в свой номер. «Надеюсь, ты не собираешься бежать в номер сеньора Фигуровского и предлагать свою помощь?» — спросила Джилл. «По-моему, это было бы достаточно несерьезно». «Я никогда сам не навязываюсь», — сказал Дронга. «Только в том случае, если меня попросят. Люди не любят, когда вмешиваются в их дела, а особенно этого не любят покойники». «У тебя юмор стал какой-то мрачный», — пожала плечами Джилл. «Неужели ты думаешь, что его действительно убили?» «Убежден». Могу поспорить и не проиграю. Почему? Помнишь, как я намочил краешек своего носового платка в его кофе? Конечно, помню. И послал платок на экспертизу. Мне позвонил Вайдеманис и сообщил, что в кофе был яд. Кто-то пытался отравить за завтраком господина Фигуровского. Какой ужас, испугалась Джил. Значит, его действительно убили? А ты знал, что его хотят убить и даже не попытался его защитить? «Пытался. Я пытался ему объяснить, даже напросился к нему в гости, но этот самодовольный индюк не хотел меня слушать. Да и его молодая супруга действовала не лучшим образом». «Это, наверное, она его отравила», — уверенно высказалась Джил. «Я просто уверена в этом. У них такая большая разница в возрасте. Сразу видно, что ей нужна не его любовь, а его кошелек. А теперь, после смерти мужа, она получит все его состояние». Это точно она его отравила. Кстати, она сидела рядом с ним во время завтрака. «Думаю, что это будет основная версия, которую сразу начнут проверять сотрудники полиции», предположил Дронка. Но боюсь, что ее муж тоже мог догадываться об истинных чувствах своей супруги и не стал бы так глупо переписывать все имущество на нее, сделав ее единственной наследницей. Судя по их отношениям, его очень сильно раздражали безумные траты жены. «Тогда кто его убил?» спросила Джил. «Пока не знаю. Лучше закажи чай, и мы немного успокоимся. Возможно, он умер в результате обычного сердечного приступа. А мы придумали изощренное преступление, которого не было». «А яд в его чашке?» напомнила Джил. «Может, ее просто плохо помыли», улыбнулся Дронга. «Сегодня днем сидевшая рядом с ним женщина сказала мне, что пила из этого кофейника и чувствует себя прекрасно». «Возможно, мы ошибаемся». «Ты издеваешься?» — обиделась Джил? «Нет, просто хочу тебя успокоить. Не нужно так нервничать. В конце концов, этим делом занимаются испанские власти, и мы не имеем к нему абсолютно никакого отношения». Не успел он закончить свою фразу, как раздался осторожный стук в дверь. Джил взглянула на него и недовольно проговорила. «Кажется, за тобой пришли». По-моему, испанские власти уже успели узнать, что ты живешь в этом отеле. Дронго покачал головой. Ни один следователь или полицейский инспектор не станет приглашать к себе эксперта, случайно оказавшегося в отеле. Это не позволит ему сделать собственная профессиональная гордость и служебные полномочия, которые не дают возможности привлекать для расследования тяжких преступлений иностранцев без необходимых полномочий и соответствующих согласований со своим руководством. Он подошел и открыл дверь. На пороге стоял молодой человек, очевидно, один из сотрудников отеля. «Простите, сеньор, что вынужден вас побеспокоить», — извинился пришедший, «но у нас в отеле произошло неприятное происшествие. Один из наших гостей плохо себя почувствовал». «Кажется, у него случился сердечный приступ. Приехала полиция, и комиссар Аламейда попросил вас спуститься к нему для разговора». «Почему именно меня?» – уточнил Дронго. «Не знаю, сеньор», – виновато ответил гость. «Меня просто попросили пригласить вас вниз для беседы. Он в кабинете директора. Вы можете спуститься со мной прямо сейчас?» «Конечно». Дронго обернулся к Джилл и успокаивающе произнес. «Не волнуйся, ничего страшного». «Можешь идти, раз ты такой незаменимый. Надеюсь, хоть ночевать сегодня вернешься. «Обязательно», — заверил ее дронга выходя следом за посланцем. Внизу в приёмной директора стояли два сотрудника полиции. На диване сидела Зоя с опухшими от слез глазами. Рядом с ней с двух сторон устроились Аида и Ленара. Мужчин видно не было. Увидев вошедшего дронга, Зоя встрепенулась и подняла голову. «Это он!» Громко сказала она, показывая на вошедшего. Он приходил сегодня к нам и предупреждал Михаила Матвеевича о том, что его могут убить. Он все заранее знал. И потом еще следил за нами в клубе. Дверь отворилась. На пороге стоял мужчина ниже среднего роста с большой головой. Он был неуловимо похож на покойного Каудилья, о котором в Испании уже начали забывать. Комиссар филипп Аламейда работал на этой должности уже четыре года. И стяжал себе славу непримиримого борца с преступностью. У него были смешные карикатурные усики в виде щеточки над верхней губой, мелкие черты лица, выпученные глаза и гипертрофированное чувство собственного достоинства, какое бывает у маленьких людей, искренне считающих себя центром вселенной. «Успокойтесь, сеньора», – предложил он на не очень хорошем английском. «Мы сумеем узнать все обстоятельства этого дела». Но пока не знаем точно, от чего именно умер ваш супруг. Успокойтесь и не волнуйтесь. Мы все проясним со временем». Дронго стоял у дверей, несколько ошеломленный подобным приемом. Он действительно приходил сегодня утром к Фигуровскому, пытаясь предупредить его о грядущей опасности. И, конечно, в глазах полиции он и должен стать главным подозреваемым. Иначе откуда он мог знать о возможном убийстве Фигуровского? Судя по словам комиссара, его снова попытались отравить, и на этот раз более успешно, чем в первый. «А вас я попрошу зайти ко мне», – позвал Дронго комиссар. «Вы говорите по-английски?» «Да». «А по-испански?» «Нет». «В таком случае нам понадобится переводчик». «У нас есть сеньора Эрика, которая работает в этом отеле и хорошо говорит на английском и испанском. Она уже едет к нам». Дронго вошел следом за комиссаром в кабинет директора. Почти сразу появилась Эрика – высокая худая блондинка лет 35. Очевидно, она была немкой, а акцент сразу чувствовался, хотя говорила она безупречно. Кроме комиссара, в кабинете находился еще один, относительно молодой человек, лет тридцати. Внешность у него была достаточно приятная, только большой нос с горбинкой немного портил впечатление. Возможно, это был следователь, но Аламейда не стал его представлять. «Ваше имя, фамилия, код рождения и гражданство», – сразу спросил комиссар, и Эрика тут же перевела. Дронга обстоятельно назвал свои данные. «Судя по всему, вы не были лично знакомы с умершим?» – уточнил комиссар. «Нет, никогда его раньше не знал и не видел», – ответил эксперт. «В таком случае, как вы можете объяснить свое появление в номере сеньора Фигуровского сегодня утром и свои слова?» «Мне показалось, что я могу ему помочь, так как подозревал, что ему может угрожать опасность». «Какая опасность? Откуда? Кого именно вы подозревали и почему решили предупредить сеньора Фигуровского?» «У меня были достаточно веские причины так думать». «Какие причины?» – нетерпеливо спросил комиссар. Он сразу возненавидел этого высокого мужчину, который был выше его на 30 или 40 сантиметров. К тому же этот тип никак не хотел объяснить свое непонятное поведение. «Я был уверен, что ему угрожает реальная опасность», — продолжал Дронга. «Дело в том, что вчера утром, за завтраком, он неожиданно поперхнулся. Можете расспросить об этом всех, кто сидел с ним за одним столом, и сотрудников ресторана». Он почувствовал себя очень плохо и, только выпив несколько стаканов воды, сумел успокоиться. Я подумал, что это не похоже на обычное переедание или на случайно попавший в дыхательные пути кусок хамона. Почему вы так подумали? Вы врач по профессии? Нет, юрист и психолог. И это дает вам право ставить диагноз незнакомому человеку, который сидит за соседним столом? Возмутился комиссар. Вы всегда так делаете? А потом... Вы ворвались к нему в номер и начали ему угрожать? Я не угрожал. Его жена нам все рассказала. Вы угрожали погибшему, что его могут убить. Это ведь была настоящая угроза. Как иначе можно воспринять ваши слова? Как предупреждение. Правильно, как последнее предупреждение, кивнул Аламейда. Вы предупредили сеньора Фигуровского, а потом поехали за его женой, чтобы проследить, куда именно она отправится». Она встретила вас на пляже, где отдыхала со своей подругой. Подруга тоже подтвердила, что видела вас на пляже. Или вы решили, что они тоже плохо себя чувствуют и захотели отправиться туда, чтобы им помочь? У вас странная логика, комиссар, — поморщился Дронго. Я говорю вам о том, что ему внезапно стало плохо, а вы не верите ни одному моему слову. — Не верю, — подтвердил Аламейда. У нас столько проблем с русской мафией, «Если вы приехали из Рима, это еще ни о чем не говорит. Я знаю, что ваша супруга гражданка Италии, но вы не итальянец и не являетесь гражданином России. Откуда такая забота о случайном госте, который сидел за соседним столом?» «Говорите правду», — рявкнул комиссар. «Мы не сомневаемся, что его отравили. Все характерные признаки налицо». Сегодня утром вы вошли в номер сеньора Фигуровского и положили яд в его стакан, довершив преступление, которое не смогли завершить предыдущим утром за завтраком. Возможно, что вы профессиональный киллер и прибыли сюда для охоты на этого бизнесмена. В любом случае, вы сработали очень топорно. И вы единственный и главный подозреваемый в этой истории. Я буду вынужден вас задержать на трое суток. На каком основании? «Не нужно делать из меня идиота», – разозлился Аламейда. «Вы все прекрасно понимаете. Как только мы получим результаты экспертизы, я предъявлю вам обвинение в преднамеренном убийстве. И мы сумеем доказать, что именно вы входили в номер сеньора Фигуровского и отравили его под надуманным предлогом защиты. Супруга убитого вас опознает и подтвердит вашу виновность. Вы проиграли, сеньор Киллер». В этот момент раздался телефонный звонок. Аламейда снял трубку, выслушал сообщение и счастливо улыбнулся. Затем торжественно поднялся со своего места и многозначительно взглянул на Дронга. Сеньора Эрика, переводите все слово в слово, попросил он. Сообщите нашему киллеру, что экспертиза уже закончилась и все подтвердилось. Сеньор Фигуровский был отравлен. В его стакане нашли сильнодействующий яд. Учитывая, что никто больше не входил в его комнату, я уже не сомневаюсь, что разговариваю с возможным отравителем, который под любым предлогом должен был войти в комнату и подсыпать яд. Скажите, что сегодня он поедет с нами, а завтра утром я предъявлю ему официальное обвинение в убийстве».